Глава пятая. Здравствуй, Егор. Ожидающая в коридоре Зухра тепло улыбается. Здравствуй. Но вроде и виделись сегодня? Да, но, как говорят, хорошему человеку здоровья можно и дважды пожелать. Ты ведь хороший? Вопросительный взгляд из-под длинных ресниц. Усмехаюсь про себя. Это ведь как посмотреть. Для моих парней или девчонок, которых мы освободили, наверняка хороший. А вот для тех бандитов, которых я успел накрошить в немалых количествах, Очень даже плохой. Так что все относительно. Но говорить такой красивой женщине? Нафига? Самый лучший. Улыбаюсь самой искренней улыбкой, на которую способен. И скромный, как я вижу. Во взгляде мелькает улыбка. Конечно, это мое главное достоинство. Не буду спорить. Есть пара минут поговорить со мной? Показывает покачивающийся на колечке ключ. Пойдем. Пройдя мимо пары дверей, входим в один из кабинетов. Зухра приглашающе указывает на кожаный диван. Сажусь с одного края, она с другого. Ну как сажусь? Развалился по-барски, проявляя самоуверенность. Заметив на столе пепельницу, достаю из кармана сигареты и закуриваю. Зухра неодобрительно смотрит на меня. А как же? Я ведь не спросил, не возражает ли она. Но здесь как раз и порылась собака. Я-то ей ничего не должен. А то вот этот ожидающий взгляд, как будто я ее позвал. «Нет, девочка, я в эти игры не играю. Ведь что-то ей от меня надо. Ведь пришла-то не из-за того, что я такой весь из себя геройский и красивый. Хотя с данным утверждением спорить не собираюсь, но не верю. Зухра умная женщина. Это было заметно еще на базе. И характер у нее стальной, не сломалась, несмотря на все невзгоды. «Егор, почему ты не убил аслана опа «О-па-па! Интересно девки пляшут». А ведь она об этом знать не должна. Официально главный бандит погиб при захвате. С чего ты так решила?» «Подслушала». Отводит в сторону взгляд. «Папа с дядей Семой как-то разговаривали с вашим майором. Вот и промелькнуло, что он жив. Почему?» Затягиваюсь, давая себе время подумать. «Вот что и сказать? Как объяснить, почему ублюдок, почти год издевающийся над ней, жив? Не знаю». Затянувшееся молчание Зухра поняла по-своему. И, вскочив, повернулась спиной. «Смотри!» Задрала верхнюю часть одежды вверх, обнажая спину. «Млять!» «Если бы видел раньше эту исполосованную шрамами спину, порезал бы ублюдка на ремни и засыпал солью! Вот сука!» «Зухра!» Голос все же срывается, и я замолкаю. «Что?» Поправив одежду, оборачивается и, яростно сверкнув глазами, добавляет. «Извини, но нижнюю часть показывать не буду. Он предпочитал бить ремнем». Кожу расчекал редко, но, как видишь, накопилось. Села, стиснув кулаки, заговорила. Быстро-быстро, как будто боясь, что прерву. «Ты не думай, что я обвиняю тебя. Просто спрашиваю, знать хочу. Я маме не могла всего сказать. Ей так тяжело. Бегает вокруг меня, хлопочет. Вот скажи мне!» Смотрит прямо в глаза. «Почему все уверены, что мне нужна помощь? Почему все считают, что я должна была сломаться? Папа с мамой, желающей отправить меня куда-нибудь, лечить нервы?» А ведь некоторым девчонкам досталось больше, чем мне, той же Кате. Или тем, кто забеременел от этих ублюдков. Грех сказать, первый раз рада, что не могу больше иметь детей. Всегда расстраивалась, а теперь рада, что не понесла от этого ублюдка. Катюшка вон все еще в больнице. И как я уеду? Да, я хочу увидеть сына, но и бросить девочек не могу. А тут еще этот ублюдок живой. Почему? Эх, Егор Анатольевич, сделали тебя. Да выеживался. Как объяснить? Как-как? Правду сказать? Учитывая характер молодой женщины, так будет лучше. Веришь, нет, но собирался. Ты в курсе, каким элитным напитком нас поила? Да. Губы трогает легкая улыбка. Ага, есть контакт. Ну, так вот, решили мы разобраться со сланом. Начинаю сочинять на ходу. Суд учинили. Даже адвокаты ему выделили. Так что все по-честному. Настоящий суд. Балагур, как адвокат, требовал четвертовать его. Пришлось напомнить, что он должен защищать, а не обвинять. Тяжело вздыхаю. Потом, пока его уговорили... Косячников-то больше нету. Ну, вроде и согласился. Под давлением коллектива. Демонстрирую кулак. Улыбка уже постоянный спутник. В глазах появился задор. Наверняка представляет то, что испытывал Аслан в этот момент. А я тем временем продолжаю. Начали судить. Тут правда грешен. Отошли от правил и больше обсуждали, как нам его грохнуть. А Балагурон ведь собака злая, обиделся и давай отвергать предложения, как негуманные. Вот и решили просто расстрелять. Тут опять проявил себя адвокат и заявил, что пуля может занести в организм заразу, и предложил продезинфицировать зеленкой. Вот и представь, пока искали, пока мазали, а тут Акимов, потом майор явился и спалил все это дело. Так его зеленого и отобрал. Врешь ведь все. Женщина тихо смеется. «Чуть-чуть. Но, поверь, для него это были незабываемые минуты. Уж если он нашему майору как родному обрадовался...» все же жаль», — Зухра качает головой. «Конечно, если ему дадут пожизненное, то это тоже неплохо. Но если откупится...» «Нет», — заявляю с полной уверенностью. «Он официально мертв, Так что выдает по полной. А там как карта ляжет. Только я тебе этого не говорил». «Убьют?» — пожимаю плечами. «У нас суровые дядьки работают. Но ты лучше нигде больше не упоминай, что он жив, хорошо?» «Не подведи». Зухра кивает, а потом совсем неожиданно огорашивает новостью. «Ты знаешь, что мы вместе улетаем?» «Что?» «Да, я же еще подслушала, что папа летит куда-то на пару месяцев учиться и нас забирает». Вздыхает. «Тут не удалось отвертеться. Отец уперся, не свернуть». «Да, я сильно и не сопротивлялся. Сережка мне привезут». Год сына не видела». «А муж где?» На лицо набегает тень. Вдавая! Убили бандиты в перестрелке. В милиции он служил. Капитан». «Извини». «Да ладно. Ты ж не знал». «Молчим. И тут я вспоминаю, с чего мы перешли на мужа». «Что ты там говорила про отлет? «Что?» Выплывая из воспоминания, вздрагивает. «Что, говорю, про отлет говорила?» «Ах, да. Вроде как вы тоже туда полетите. Уже скоро». Мы вроде вас ждем. Интересно. Значит, скоро обрадуют. Но вот слова про учебу мне не понравились. Как бы и нам не пришлось грызть гранит науки. А может, это связано с предателем, из-за которого погибли наши парни? Все ведь может быть. И так почти месяц прошел. Пора бы уже и найти.